Мы найдем в ней сколько угодно ярких красок для изображения бедствий, какие испытывала Русь со степной стороны. Нивы забрасывались, зарастали травою и лесом, где пасли стада, там водворялись звери. Половцы умели подкрадываться к самому Киеву. В 1096 году хан Боняк Шелудивый чуть не въехал в самый город, ворвался в Печерский монастырь когда монахи спали после заутренней, ограбил и зажег его. Города, даже целые области, пустели. В XI веке по Росье, край по реке Роси, западному притоку Днепра, ниже Киева, с Ярослава времени является хорошо заселенной страной. Здесь жило смешанное население. Рядом с пленниками-ляхами, которых сажал здесь Ярослав, селились русские выходцы и мирные кочевники – орки, бериндеи, даже печенеги, спасшие от половцев и примкнувшие к руси для борьбы с ними. Эти мирные инородцы вели полукочевой образ жизни. Летом они бродили по соседним степям со своими стадами и вежами, шатрами или кибитками, а зимой или на время опасности укрывались в свои укрепленные становища и города, пороси и составлявшие сторожевые военные поселения по степной границе. Русские, в отличие от диких половцев, звали их своими погаными.